Глава седьмая. Этой ночью Луиза уснула не сразу. В голове вертелись противоречивые мысли о четырех мужчинах. Первый Томми своей неверностью нанес Ерану, который все еще кровоточит. Второй, казалось, любовь всей жизни, бросил ее, умчался на другой конец земли и тут явился, как черт из табакерки. Третий начальник, намерений которого она не может разгадать. А теперь еще едва знакомый мужчина внезапно произвел на нее... Совершенно необъяснимое впечатление. Хотя о его впечатлении от их знакомства нельзя сказать того же. Чувства спутались в такой клубок, что Луиза уже хотела было позвонить маме, чтобы все обсудить с ней. Через несколько секунд здравый смысл все-таки взял верх. Она поняла, что уже почти час ночи, откинулась на подушке и постаралась успокоиться. Хотя далось ей это нелегко. Воскресным утром Луиза выпила чашку капучино, и, чтобы привести мысли в порядок, отправилась погулять. Утреннее солнце на безоблачном небе порядочно пригревало, хотя в тени было еще довольно прохладно. На этот раз она пошла не вниз, а вверх по склону, через поля к нетронутому кусочку земли, заросшему деревьями. Дорожка, по которой она шагала, пролегала по опушке, огибая заросли, и в конце концов привела к старой кирпичной стене, которая, похоже, отмечала границу землевладения. Скоро Луиза набрела на ствол поваленного дерева, куда можно было сесть, чтобы полюбоваться прекрасным видом, а заодно собраться с мыслями. То же чувство покоя и умиротворения, которое хватило ее, когда она оказалась здесь в первый раз, постепенно овладела ею и усмирило мятежные мысли. Взгляд бездомно бродил по лоскутному одеялу полей, виноградников, рощиц. И Луизе, наконец, удалось разложить все по полочкам. С Томми все кончено. Нужно только поскорее изгнать его из мыслей и сердца. С Джозефом это ясно любви не случится. Луиза лишь надеется, что ситуация не станет совсем уж щекотливой и не помешает работе, которую она очень любит. Граф Вита. Нет, тоже не вариант. Пусть даже при виде него у нее по спине бегут мурашки. Это человек из другого мира. Несомненно, он очень богат. От продажи гостиницы да еще с землей он получил миллионы. Но важно не это, а то, что она его нисколько не интересует. Паула, между ними океаны, почти 8 тысяч километров, поэтому даже если она снова поддастся его чарам, начать сначала не получится, если, конечно, сегодня он не скажет, что возвращается в Европу. Итог, она одна. Луиза тут же напомнила себе, что это и есть ее цель, и постаралась отбросить мысли о мужчинах и сосредоточиться на работе. Правда, мешал грядущий визит Паулу, которому она зачем-то пообещала вместе пообедать. Он появился в полдень, и она встретила его возле стойки регистрации. Сегодня он был одет просто в джинсы и свитер. И еще сильнее напоминал парня, которого она когда-то любила. Целуя Луизу в щеке, он приобнял ее за плечи и притянул к себе. В его прикосновениях чувствовалась подлинная теплота. Если бы не очевидна невозможность быть с ним вместе, она бы закинула руки ему на шею, прижалась к груди, Вместо этого Луиза сделала глубокий вдох и шагнула назад. Ей даже удалось широко улыбнуться. «Чао, Пауло. Радостного встретиться с тобой». Луиза провела его в пустую комнату отдыха. В камине горело два огромных полена, и было очень уютно. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Я за рулем, так что обойдусь колой. Но сама, если хочешь, выпей, возражать не стану. Я угощаю». «Ни в коем случае. Ты у меня в гостях?» Она чуть было не добавила, что он может заплатить в следующий раз, но вовремя удержалась. Следующего раз не будет. Попросив Грациэлу принести Паулу кока-колу, а ей бокал просека, Луиза усадила гостя на старый кожаный диван возле огня, устроилась рядом, и они начали неспешную беседу. Она уже более подробно рассказала ему о работе, о том, что благодаря этой профессии ей приходится часто разъезжать по миру. Он описал свою жизнь с тех пор, как покинул Италию, получил диплом магистра, Нашел в Денвере работу и стал подниматься по карьерной лестнице. Она упомянула о том, что старается поддерживать физическую форму прогулками пешком и плаванием, если представляется такая возможность. А он, что увлекся игрой в гольф, а зимой по выходным катается в скалистых горах на лыжах. Наконец он сообщил, что четыре года назад женился. Луизе удалось сохранить лицо. «Поздравляю», — сказала она как можно более естественным голосом. «И кто же она, американка?» «Да, зовут Катарина. Родом из Лос-Анджелеса. Мы работаем в одной компании». «И дети у вас есть?» «Нет», — помотал он головой. Она решила подождать, а пока заняться карьерой. Пауло встретился с Луизой глазами. «Может, и к лучшему, что мы не торопились». «К лучшему?» — не поняла Луиза. «В последнее время у нас дела так себе, а были бы дети, все стало бы еще сложнее». «Сочувствую. Надеюсь, все наладится». А что еще она могла сказать? Разумеется, встреча с ним пробудила чувства, которые, как она думала, умерли навсегда. Если Пауло с женой разойдутся, теоретически, ничто не помешает ему и Луизе возобновить отношения. Стоит только захотеть. Как только эта мысль возникла в голове, она тут же ее растоптала. Пауло женат. Хорошо, пусть у них с женой сейчас непростое время». Но Луиза не из тех, кто чуть что вешается на шею чужому мужу. Кроме того, даже если его брак распадется, куда девать разделяющих восемь тысяч километров? «Ну, а ты как?» — спросил он. «Замуж вышла?» Опрос был задан таким, делано небрежным тоном, что она сразу поняла, узнать об этом ему очень хочется. «Нет». «Стоп. Если начать рассказывать о крахе отношений с Томми, ничего хорошего не выйдет, так что лучше обойтись общими фразами». Честно говоря, из-за такой работы трудно построить прочные отношения. Приходится часто разъезжать по миру. И домой я возвращаюсь всегда ненадолго. «А в Штаты когда-нибудь отправляли, скажем, в Колорадо?» В голосе его, кажется, звучала надежда. «Пока у Джозефа гостиницы в Северной Америке не было». «К сожалению, нет», — покачала она головой. «Теперь, похоже, он был разочарован». «Ну что ж, желаю тебе удачи. Надеюсь, твоя карьера будет и дальше идти в гору». А я желаю тебе когда-нибудь стать во главе своей компании. Ну да, зачем же еще надо было бросать ее 12 лет назад? И Еще желаю, чтобы у вас с Катариной все наладилось. Обед по обыкновению оказался превосходен, но на еду Луиза едва обратила внимание. Настолько фантастически было сидеть рядом с Пауло после двенадцати лет разлуки. Так много событий произошло в жизни обоих после университета. И тем не менее она чувствовала, что рядом близкий человек. Почти такую же близость она ощутила вчера вечером, когда встретилась с профессором Вита, И снова Луиза поймала себя на том, что думает о человеке, которого едва знает. Да что ж, в конце концов, с ней происходит? После еды они с Паула отправились прогуляться в садах гостиницы. Земля подсохла, и опавшие листья под ногами уже не хлюпали, а шуршали. Они подошли к клумбе с розами, и он показал ей почки на ветках. «Весна идет, боюсь, в скалистых горах ее приход затянется». «Тебе нравится там жить?» «Да, но что и говорить, снова побывать в Туре неприятно, ведь это мой родной город. Возможно, если все изменится...» По-видимому, он имел в виду, если они расстанутся с Катариной, но Луиза взяла себя в руки и постаралась не думать об этом. Она совершенно не хочет становиться между мужем и женой, даже если у них и правда что-то идет не так. Пусть Томми и жалкий обманщик, но она определенно сделана из другого теста. Может, это жестоко, но Луиза будет откровенна. «Вдруг у Паула есть какие-то виды на нее. все «Всё-таки здорово, Паулу, что мы снова встретились. Хотя, оглядываясь в прошлое, я понимаю, если бы мы были вместе, я никогда не нашла бы такую чудесную работу. Думаю, она для меня значит гораздо больше любовь мужчины». Луиза чуть не сказала, включая тебя, но передумала, она не сомневалась, что намек он понял. Между ними больше никогда ничего не будет. Уехал он в три часа, спешил на организованный родителями семейный сбор. Луиза несколько раз встречал с его отцом и матерью, поэтому он попросил передать им привет, если они ее помнят. Ответ Паула удивил ее. «Еще бы не помнить, конечно, помнит. Мать так горевала, что я уехал в Штаты, и мы расстались. Она потом все время твердила, у я дурак, что свое счастье, да и твое тоже променял на карьеру». Он криво усмехнулся. «Ирония в том, что Катарина сейчас делает то же самое. Мать убеждена, что это карма. Я это заслужил, потому что бросил тебя». Усмешка исчезла, он посмотрел на ее почти умоляюще. «Думаешь, мне хотелось тебя покидать? Вовсе нет. Все карьера, понимаешь?» «Конечно, понимаю», — кивнула Луиза. «Теперь. А тогда это было ужасно. Да, сейчас я все понимаю, честное слово. Сейчас и для меня важнее карьеры ничего нет. А что касается тебя и твоей жены, надеюсь, вы во всем разберетесь. Вы оба заслуживаете счастья». «И ты тоже. Желаю тебе всего наилучшего. Чао». Паула неожиданно наклонился и быстро поцеловал ее в губы, потом сел в машину и уехал. На его лице читалось сожаление. Луиза смотрела вслед исчезнувшему в конце дорожки автомобиля. На губах все еще не остыл вкус поцелуя. Она была искренне тронута. Что, если бы он не отправился в США? Тогда она не сомневалась, что они поженятся, как поженились многие их друзья и подруги, с которыми она вчера встретилась. Как бы это сказалось на ее жизни, карьере? Почти наверняка они поселились бы в Турине. И, как она и сказала ему только что, у нее не было бы нынешней работы, которая приносит ей глубокое удовлетворение. Но взамен у нее была бы любовь. Хотя какая теперь разница? Эта страница жизни уже перевернута. «Перевернута ли?» Луиза сердито тряхнула головой и повторила свое заклинание. «Она не станет искать мужчину, ее это нисколько не интересует. А уж с женатым человеком она точно никогда не свяжется». Она вернулась к себе в номер, надела джинсы и стремительно теряющие свежесть кроссовки и отправилась на очередную прогулку. На этот раз она дошла до въезда на территорию, повернула направо по тропинке, бегущей вдоль забора и уходящей дальше в долину. И снова свежий деревенский воздух благотворно сказался на ее настроении. Пребывание здесь с удивительной легкостью успокаивало человека, привыкшего к большому городу. И скоро на губах Луизы заиграла улыбка — Эти поля, рощи, холмы, существовали здесь много веков до нее и, конечно, останутся на века после ее ухода. Что там сказал Хамфри Богарт, трудности маленьких людей всего лишь пустяки? Эта мысль каким-то образом помогла сгладить ее внутренние конфликты. У подножия холма Луиза вдруг услышала журчание воды. Скоро она вышла к бегущей между деревьями реке. Уровень воды после недавних дождей сильно поднялся. В ограде оказалась калитка, через которую можно было выйти на берег. Она так и сделала и двинулась вдоль реки по ухоженной, посыпанной гравием дорожке. Не прошла она и пары сотен метров, как заметила впереди крышу дома, а также ворота. По-видимому, это и была та старая мельница, где жил профессор Вита. Сейчас все мысли Луизы занимал Пауло, и меньше всего ей хотелось думать еще и о Вита, поэтому она свернула с дорожки и пошла между деревьями вверх по склону холма, приблизительно в направлении гостиницы. Поскорее бы оказаться от мельницы как можно дальше. В конце концов, этот человек дал понять, он не желает иметь с ней ничего общего. Но не успела Луиза пройти минуты, повьющейся сквозь под леса тропинки, тропинке, как услышала за спиной топот. Кто-то явно бежал за ней следом. Только она сделала шаг в сторону, как из кустов выскочила крупная черная собака, а за ней показался и хозяин. Лаборатор метнулся к Луизе, но она уже знала, что делать. Поспешно увернувшись, присела на корточки и поприветствовала пса в его естественном на четырех лапах положении. Лаская счастливую собаку, она услышала голос хозяина. Простите, он опять на вас набросился. Лео, это делает из самых добрых чувств, но все равно нужно его отучить. Он проговорил это радушно, и Луиза встала, чтобы поздороваться. Она не смогла не обратить внимания на его тесно облегающие шорты и прилипшую к телу влажную футболку, и это было в очень хорошей форме. Стараясь больше не думать о его фигуре, она протянула руку. «Добрый день». Луиза не стала прибавлять имени, поскольку не была уверена, как к нему следует обращаться. Он упоминал, что титулом своим не пользуется, но она не решила, что лучше «профессора» или «сеньора». «Добрый день». Отозвался он, так же не называя ее по имени. Возможно, лишь потому, что просто забыл его. Чтобы заполнить неловкую паузу, она сказала очевидное. «Вышли на пробежку?» А я вот решила прогуляться. Это был не самый остроумный способ начать беседу, но его явная сдержанность смущала. «Да-да, ну хорошо». Он бросил быстрый взгляд на часы. «Мы с пожалуй, отправимся домой. Пойдем, пес». Он повернулся, но, видимо, вспомнил о манерах и оглянулся. До свидания, Луиза». «Ага, все-таки не забыл, как ее зовут». Луиза пошла дальше вверх по тропинке. Приближаясь к гостинице, она поймала себя на том, что неловкая встреча с молчаливым профессором не выходит из головы. По роду занятий она чаще всего общается с людьми открытыми и словоохотливыми, да и сама довольно искушенный собеседник. Но во время встреч с этим красивым мужчиной который в ее присутствии кажется застегнутым на все пуговицы, почему-то превращается в косноязычного подростка. А ведь ей уже за тридцать, да и с незнакомыми людьми она беседует постоянно и обычно без затруднений. То, какой она становится, свита, задачивает и раздражает. Луиза вернулась в гостиницу, скинула грязные кроссовки, надела туфли и спустилась выпить, как было написано на упаковке, чай-английский завтрак, хотя время близилось к шести вечера. Когда она сидела с чашкой у пылающего камина, появилась разыскивающая ее Доминика. «Здравствуйте, Луиза. Ваш начальник только что прислал по электронной почте письмо. В конце следующей недели он приедет с коротким визитом». Луиза встревожилась. С одной стороны, им было что обсудить. Требовалось решить множество вопросов, в частности, о мебели для ванных комнат и цветовом оформлении мест общего пользования. С другой, после ужина с Джозефом в Лондоне — Ее все еще терзала неопределенность. Луиза искренне надеялась, что ошиблась насчет его намерений в тот вечер. Возможно, после эмоциональной травмы, которую нанес Томи, она стала слишком чувствительной. Чтобы Доминика не беспокоилась, Луиза улыбнулась. Мол, пусть приезжает, а мы должны делать свою работу. «Прекрасно, спасибо. Он уточнил, когда именно прибывает и надолго ли?» «В пятницу всего на одну ночь, потому что в субботу днем ему нужно быть в Милане». «Летит тем же рейсом, что прилетели вы. Если планы у него не изменятся, отправлю Луиджина встречать. Или, может, вы сами хотите съездить». При мысли о том, что она сядет за руль великолепного Роллс-Ройса, Луиза содрогнулась. «Нет, спасибо. Лучше, если Джозефа встретит Луиджина». «Он будет только рад. Обожает водить Роллс». «Вот и отлично. А вы позаботьтесь, пожалуйста, чтобы для Джозефа приготовили хороший номер». «Может, 124-й? Он большой угловой с двумя окнами, из обоих открывается прекрасный вид. А может, 224-й, этажом выше. Оттуда виды даже лучше». Замечательная мысль. Луиза решила воспользоваться приходом Доминики и разузнать о Вите побольше. «Вы никуда не торопитесь. Может, выпьем кофе? Я хотела бы спросить у вас кое о чем». Доминика села напротив, и Луиза рассказала о встрече с Вито на прогулке. Он был ужасно неразговорчив, и мне интересно, он со всеми такой или только со мной? Может, он болезненно относится к тому, что я работаю в компании, купившей его гостиницу?» Она увидела на лице Доминики то же самое выражение сострадания, которое заметила еще в первый день. «Вы тут ни при чем, Луиза. Дело в самом Вита. Он стал таким несколько лет назад. Я почти уверена, в Англии что-то случилось, но сам он об этом никогда не говорит». Он всегда был жизнерадостным, приветливым мальчиком, но очень изменился. Я знала его еще подростком. Занимался самыми разными видами спорта, и у него все хорошо получалось. Друзей всегда было полно. Такой умный, такой талантливый. Прекрасно учился в школе. Она помолчала немного. А потом его словно подменили. Он пережил много несчастья, и самая страшная — смерть отца, у которого три года назад обнаружили рак, поэтому Вита вернулся из Англии. «Он говорил мне, что в Англии прожил довольно долго. Чем он там занимался?» «Первую ученый степень Вита получил еще в Турине, а потом поехал в Оксфордский университет писать докторскую», сказала Доминика с ноткой гордости в голосе. «После защиты работал там, пока не заболел отец». Мать он потерял еще подростком, и с отцом они были очень близки. Чтобы ухаживать за ним, Вита отказался в Англии от хорошего места. И это, конечно, наложило на него отпечаток. Последние несколько месяцев, когда его отец умирал от рака, должно быть, оказались для обоих самыми тяжелыми. Они жили на старой мельнице у реки. Вита до сих пор там живет, теперь в одиночестве». Насколько мне известно, он почти не покидает дом. Один или два раза в неделю к нему приходит убираться женщина из деревни. Ее зовут Розина. И кроме нее он, кажется, ни с кем из местных не общается. Грустно на это смотреть. Но он ведь преподает в Туринском университете. Наверняка у него есть там друзья. Надеюсь, но, если честно, не знаю. Как я и сказала, он стал совсем другим человеком. Несколько раз я пыталась поговорить с ним, ведь мы давно знакомы. Но ничего не вытянуло. Позавчера он приходил сюда. Мы увидели его впервые за много дней. И во время своих редких визитов он всегда один. Или с собакой? Да, завести ее лучшее решение Вита за последнее время. Пса нужно выгуливать, и Вита хотя бы стал выходить на свежий воздух. Собака — друг человека. Ему теперь есть с кем общаться».